Глава 4. Во второй половине дня они приблизились к стойбищу Нилдоров. Большую часть пути они проделали по широкой прибрежной низменности, которая длинной узкой полосой шла с севера на юг, отделяя центральное плоскогорье от побережья. Гандерсон заметил, что на значительном пространстве деревья и кусты были лишены листьев, что означало присутствие поблизости большого стада Нилдоров. Даже буйное тропическое плодородие этого региона не могло угнаться за аппетитами Нилдоров. Через лес на высоте двух человеческих ростов от земли тянулась обглоданная просека. Требовалось больше года, чтобы после прохода стада здесь вновь появилась зелень. Однако по обе стороны просеки лес был столь густым, что почти непроходим. Настоящие джунгли – сырые, душные, темные. В долине температура была значительно выше, чем на побережье, а влажность воздуха почти достигала предела. Растительность здесь тоже отличалась. На побережье листья деревьев были довольно острыми, иногда опасно острыми. Здесь же они, округлые и мясистые, блестели в лучах солнца, пробивавшихся сквозь купол, переплетавшихся наверху ветвей. Гандерсон и Нилдор спускались по просеке в долину, вдоль ручья, который тек глубь леса. Земля была податливая, мягкая, и Срингахар все чаще проваливался по колено в выл. Наконец они оказались в широком круглом бассейне, расположенном, видимо, ниже всего в окрестностях. С трех или четырех сторон в него впадали ручьи, питая темное, заросшее тиной озеро, по берегам которого расположилось стадо Срингахара. Гандерсон увидел несколько сотен нилдоров, пасущихся, спящих, прогуливающихся или спаривающихся. — Сади меня, — сказал он, сам удивляясь своей просьбе. — Я пойду рядом с тобой. Сренгахар, не говоря ни слова, позволил ему сойти на землю. Едва коснувшись земли, Гандерсон сразу пожалел, что решил быть с Нилдором на равных. Ноги Нилдора с широкими подушками легко удерживались на болотистой почве, а Гандерсон начал проваливаться, стоило ему остаться на одном месте дольше нескольких мгновений. Теперь, однако, он уже не мог бы снова сесть на Сренгахара. Каждый шаг давался ему сбоем. Он был крайне напряжен и не уверен в том, какой ему здесь окажут прием. Кроме того, он был голоден, поскольку всю дорогу ничего не ел, за исключением нескольких горьких плодов, сорванных по пути с деревьев. Из-за влажного воздуха тяжело было дышать. Гандерсон почувствовал небывалое облегчение, когда у подножия склона грунт стал тверже. Росшие в озере губчатые растения создавали толстый, плотный ковер, дававший ногам более надежную опору. Срингахар поднял хобот и издал громкий приветственный рев. Несколько нилдоров затрубило в ответ, Затем Срингахар обратился к Гандерсону. «Мой любезный попутчик», — сказал он, — «многократно рожденный стоит на берегу озера. Видишь его? Там, в той группе. Отвести тебя к нему?» «Буду крайне признателен», — ответил Гандерсон. Озеро было покрыто густой растительностью. По поверхности плавала масса листьев, большие кувшинки в форме чашек, стебли, напоминавшие спутанные канаты темно-синего цвета на фоне светлой зеленовато-голубой воды. Среди массы густой растительности плавали большие земноводные животные, полдюжины малидаров, гладкие, желтоватые тела которых были почти полностью погружены в воду. Видны были лишь их закругленные спины, торчащие глаза перископы и кое-где пара фыркающих ноздрей. Огромная прожорливость малидаров постоянно опустошала озеро, но активный рост новых растений быстро заживлял раны. Гандерсон и Срингахар двигались в сторону воды. Внезапно ветер изменил направление, И в нос Гандерсону ударил запах озера. Он закашлялся. В озере шла ферментация. Алкоголь, будучи побочным продуктом дыхания водных растений, не находил выхода, и озеро превратилось в огромную ванну с самогоном. Алкоголь и вода быстро испарялись, так что воздух вокруг был не только влажным, но и опьяняющим. Вода, приносимая ручьями, не могла восполнить убытки, вызванные испарением, и с течением лет процент алкоголя в водоеме постоянно увеличивался. Гандерсон вспомнил, что в те времена, когда компания владела этой планетой, такие озера погубили ни одного ее сотрудника. Казалось, что Нилдоры, когда он проходил мимо них, не обращают на него внимания. Однако он знал, что это лишь видимость, и что все стадо внимательно за ним наблюдает. С изумлением он заметил на берегу одного из ручев десятка полтора шалашей. У Нилдоров нет жилищ, в этом климате это просто не нужно. Впрочем, они и не в состоянии возвести какое-либо сооружение, не имея рук или подобных им органов, если не считать трех пальцев на конце хобота. Он удивленно рассматривал примитивное строение, а потом вспомнил, что нечто подобное уже видел. Это были хижины сулидоров. Еще одна загадка. До сих пор он не слышал о столь близких связях между нилдорами и хищными двуногими из страны туманов. Вскоре Гандерсон увидел и самих сулидоров. Их было около двадцати. Они сидели скрестив ноги. Рабы, пленники, друзья племени. Ему не удавалось найти разумного объяснения. «Вот наш многократно рожденный», – произнес рингахар указывая хоботом на старого, покрытого шрамами Нилдора, стоявшего посреди группы на берегу озера. Гандерсон почувствовал уважение к старику не только по причине его почтенного возраста, но и потому, что знал о его многократном участии в невообразимом ритуале повторного рождения. Этот Нилдор преодолел барьер, который ограничивал землян. Гандерсон с замиранием сердца приблизился к предводителю стада. Чтобы не представляла собой церемония повторного рождения, тот прошел ее, и не один раз, а Гандерсон нет, и он не в силах был унять нервную дрожь. Старика окружали приближенные, серой, тоже морщинистой кожей собрания старейшин. Молодые Нилдоры из поколения Срингахара держались в почтительном отдалении. В стадии вообще не было Нилдоров-подростков. Ни один землянин никогда не видел детеныша Нилдора. Гандерсону говорили, что Нилдоры всегда появляются на свет в стране туманов, на родине Сулидоров, и, судя по всему, остаются там до достижения Нилдорской зрелости, лишь тогда они мигрируют в тропические джунгли. Он слышал также, что каждый Нилдор надеется вернуться в страну туманов, когда придет время умирать. Он не знал, правда ли это. Впрочем, никто не знал этого наверняка. Старые Нилдоры расступились, и Гандерсон оказался лицом к лицу с многократно рожденным. Протокол требовал, чтобы пришелец заговорил первым, но он молчал, полный напряжения и, может быть, слегка одурманенный испарениями озера. Ему казалось, что прежде, чем он сумел сосредоточиться, прошли века. Наконец он сказал. «Я Эдмунд Гандерсон, однажды рожденный», — сказал он. «Желаю тебе радости многих следующих рождений, у мудрейшей». Нилдор спеша, повернул большую голову, втянул хоботом немного воды из озера и вылил себе в пасть. «Мы давно тебя знаем, Эдмунд Гандерсон», — загремел он. «Ты работал в большом доме компании Firepoint на море песка». Великолепная память Нилдора удивила и обеспокоила Гандерсона. Если они так хорошо его помнят, то каковы шансы получить от них соизволение? «Да, я был здесь очень давно», — сдавленно сказал он. «Не так давно. Десять оборотов не столь долгое время». Нилдор опустил тяжелые веки, и несколько мгновений казалось, что многократно рожденный погрузился в сон. «Я Волхимиор, семи раз рожденный», наконец произнес он, не открывая глаз. «Не войдешь ли со мной в воду? После своего последнего рождения я быстро устаю на суше». Не ожидая ответа, Волхимиор шагнул в озеро, медленно прошел около 40 метров и погрузился по плечи. Малидар, обгладывавший водоросли в этой части озера, с недовольным ворчанием нырнул и вновь показался в отдалении. Гандерсон знал, что у него нет иного выбора, как только последовать за многократно рожденным. Он сбросил одежду и вошел в озеро. Вода была теплая. Некоторое время он шел по пружинящей массе волокнистых стеблей, а потом почувствовал под босыми ногами мягкий теплый ил. Он ощущал прикосновение маленьких многоногих существ, стебли подводных растений обивали его ноги. Со дна поднимались пузыри испарений алкоголя и лупались на поверхности. У Гандерсона кружилась голова. Он с трудом продирался через спутанную растительность и испытал подлинное облегчение, когда илистое дно ушло у него из-под ног. Вода стала чище, поскольку недавно здесь поработали малидары. Он быстро поплыл к Валхимиору. В темной глубине проносились в разных направлениях незнакомые существа, и время от времени что-то скользкое прикасалось к телу Гандерсена. Он заставил себя не обращать на это внимания. Ты покинул наш мир на так много оборотов, пробормотал Волхимиор, все еще будто погруженный в дремоту. «Когда компания отказалась от своих прав, я вернулся в свой собственный мир», ответил Гандерсон. «Еще до того, как подняли свеки Нилдора, до того, как его круглые желтые глаза холодно взглянули на Гандерсона, он уже знал, что совершил ошибку». «Твоя компания никогда не имела никаких прав, от которых могла бы отказаться», заявил Нилдор обычным бесцветным тоном. «Разве не так?» «Да, это правда», — согласился Гандерсон, пытаясь найти слова, чтобы как-то исправить предыдущую бестактность. «Когда компания отказалась от владения этой планетой, я вернулся в свой собственный мир». «Это уже ближе к истине». «Но почему в таком случае ты вернулся сюда?» «Потому что я полюбил эту планету и хотел снова ее увидеть». «Возможно ли, чтобы землянин испытывал любовь к Белзагору?» «Да, для землянина это возможно». «Я знаю, что Белзагор может овладеть землянином», — медленно, задумчиво сказал Волхимиор. «В один прекрасный день землянин может обнаружить, что души его будто держат на привязи силы этой планеты. Однако сомневаюсь, может ли землянин испытывать к ней любовь, так как я понимаю любовь в вашем смысле». «Наверное, ты прав, многократно рожденный. Моей душой овладел Белзагор. Я не мог справиться с собой и должен был вернуться». «Ты быстро признаешь мою правоту». Я не хочу тебя обидеть». «Это похвально. А что ты хочешь сделать здесь, в этом мире, который овладел твоей душой?» «Я хочу путешествовать, посетить разные части твоего мира», — ответил Гандерсон. «Меня особенно интересует страна туманов». «Почему именно она?» «Это место, которое больше всего овладело мной». «Этого ответа недостаточно», — сказал Нилдор. «Я не могу дать другого». «Что же так тебя туда тянет?» Красота гор, возвышающихся в тумане. Солнце в морозный ясный день. Прекрасный свет лун, золотящий, непотревоженный снег. «Ты говоришь как поэт», — заметил Волхимиор. Гандерсон не понял, хвалит ли тот его или смеется над ним. «В соответствии с действующими правилами, медленно сказал он, чтобы отправиться в страну туманов, мне требуется разрешение многократно рожденного. Я пришел для того, чтобы просить о таком разрешении». Ты крайне щепетилен в соблюдении наших законов, мой однажды рожденный друг. Когда-то ты вел себя иначе. Гандерсон прикусил губу. Он чувствовал, как что-то ползает у него по лодыжке, но заставил себя спокойно смотреть в глаза многократно рожденному. Иногда нам трудно понять других, и мы наносим им обиду, сами того не зная, сказал он, тщательно подбирая слова. Это бывает. Потом приходит понимание, продолжал Гандерсон. И человек сожалеет о поступках совершенных в прошлом, однако надеется, что его грехи могут быть прощены. «Прощение зависит от того, насколько глубоко сожаление», — сказал Велхимиор, — «и какие это были грехи?» «Думаю, мои прегрешения тебе известны». «И не забыты», — заметил Нилдор. «Я так думаю, что ваша вера предусматривает возможность покаяния». «Да, это так. Не позволишь ли ты мне покаяться за грехи против твоего народа, как осознанные, так и неосознанные?» «Покаяние за неосознанные грехи бессмысленно», — сказал Нилдор, — «и нам не нужны извинения. Твое покаяние — твое дело, а не наше». «Может быть, ты и найдешь его здесь. Я уже замечаю желаемые перемены в твоей душе, и это будет засчитано в твою пользу. Значит, ты даешь мне разрешение отправиться на север?» — спросил Гандерсон. «Не так быстро. Останься пока с нами. Будь нашим гостем. Мы должны подумать. Можешь теперь выйти на берег». Аудиенция была окончена. Гандерсен поблагодарил многократно рожденного за его терпение, довольный, что ему удалось таким образом повести разговор. Он всегда проявлял необходимое уважение в отношении многократно рожденных. Даже империалист эпохи Киплинга был достаточно умным для того, чтобы с уважением относиться к старым предводителям племен. Однако во время кампании вежливость была показной, поскольку и так было известно, что вся власть находится в руках управляющего компании а не какого-то там Нилдора, хотя бы из самого старого. Теперь же, конечно, власть принадлежала старому Нилдору, и он мог не пустить его в страну туманов. Он мог даже считать этот запрет неким поэтичным справедливым приговором. Но что самое странное, Гандерсон чувствовал, что его нынешнее полное уважение отношения к многократно рожденному и желание оправдаться искренне, и эту искренность Волхимиор понимает. Гандерсон знал, что не может ввести в заблуждение Валхимиора заставив того думать, что бывший чиновник компании вроде него вдруг охотно унижается перед бывшими жертвами земного колониализма. Но если он не будет хоть в какой-то степени искренним, он лишится всех шансов получить требуемое разрешение. Внезапно, когда Гандерсон был еще далеко от берега, что-то со страшной силой ударило его между лопаток, и он, оглушенный, захлебываясь, упал лицом в воду. У него мелькнула мысль, что это волхимиор незаметно подкрался и стукнул его хоботом. Подобный удар, нанесенный в неподдельной злобе, вполне мог оказаться роковым. Гандерсон отплевывался и кашел, во рту было полно алкогольной жидкости из озера. Он пытался вынырнуть на поверхность, ожидая увидеть над собой старого Нилдора, готового нанести последний удар. Он с трудом открыл глаза. Многократно рожденный стоял вдали и смотрел в другую сторону. В этот момент Гандерсон, ведомый странным предчувствием, погрузил голову в воду, чудом избежав следующего удара, который мог бы его обезглавить. Скортишись так, что только нос торчал над поверхностью, он увидел со свистом пролетающее над головой толстое желтое бревно. Одновременно он услышал пронзительный вопль, а по озеру, как отброшенного камня, разошлись круги. Он огляделся вокруг. Около дюжины сулидоров вошли в воду, чтобы добить Молидара. В теле колоссальной твари торчали, словно гарпуны, заостренные колья. Малидар бился и извивался в агонии. Именно могучий хвост этого животного сбил с ног Гандерсона. Охотники стояли по пояс в воде, и шкуры были мокрыми и грязными. Каждая группа тащила веревку от одного гарпуна, и таким образом они буксировали Молидара к берегу. Гандерсону уже ничего не угрожало. Он тяжело дышал, кости, к счастью, не были повреждены, хотя спина болела. В первый раз хвост Молидара, видимо, лишь задел его. Если бы он не нырнул, Второй удар мог оказаться смертельным. Он чувствовал слабость, нахлебавшись алкогольной воды, и боялся, что у него закружится голова. Сулидоры вытащили свою добычу. Лишь хвост и толстые перепончатые задние лапы Молидара оставались в воде, судорожно подергиваясь. Животное длиной в несколько метров и в две тонны весом лежало на берегу, а сулидоры вонзали в него длинные колья. По одному в передней конечности, два или три в широкую треугольную голову, Несколько Нилдоров без особого интереса наблюдали за этой операцией, большинство живо вообще не обращало внимания. Остальные Нилдоры обгладывали молодые побеги растений, как будто ничего не произошло. Последний кол перебил хребет животного. Малидар дернулся и затих. Гандерсон пытался как можно скорее выбраться из воды. Ему нужно было еще преодолеть полосу неприятного клейкого ила. Наконец он вышел на берег. Здесь ноги внезапно отказали ему, колени подогнулись, и он упал. Его била дрожь, начались приступы кашля и рвоты. Потом он повернулся на бок и смотрел, как сулидоры вырезают большие куски бледно-розового мяса из боков молидара, передавая их друг другу. Из кижины вышли остальные, чтобы тоже принять участие в пиршестве. Гандерсона начало трясти. Он был в шоке, и прошло несколько минут, прежде чем он понял, что это состояние было вызвано не только ударом и водой, которой он нахлебался, но также тем, как спокойно смотрели Нилдоры на акт насилия. Он думал, что спокойные, абсолютно невоинственные существа с ужасом отнесутся к убийству малидара, а их это совершенно не взволновало. Шок Гандерсона был вызван утратой иллюзий. Подошел Солидор и остановился рядом. Гандерсон с тревогой взглянул на возвышающуюся над ним лохматую фигуру. Сулидор держал в лапах кусок мяса малидара величиной с голову Гандерсена. «Это тебе», — сказал он на языке Нилдоров. «Поешь с нами». Не ожидая ответа, он бросил кусок мяса на землю и отошел к своим собратьям. Желудок Гандерсена подкатил к горлу. Ему вовсе не хотелось сырого мяса, особенно сейчас. На берегу внезапно наступила тишина. За ним наблюдали все — Сулидоры и Нилдоры.